Графин виски и кувшин с водой. Я налил себе виски, основательно расплескав его по столику, выпил. Потом подлил ещё немного, разжёг огонь в камине и принялся ждать. С того мгновения на мосто в Отерло, когда я осознал своё чувство, мне казалось, что я стараюсь пробиться сквозь занавес. И вот я внезапно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 Само по себе было тяжёлым ударом, независимо от кошмарного выбора возлюбленного, а видеть вместе с ней Пальмера было невыносимо. Это пробудило во мне волну страха и замешательства. С чувством прямо-таки физической боли я подумал о том ударе, который нанёс им. Как наивно я воображал, что Ганория свободна. Я не сомневался, что она девственница, и я стану её завоевателем, её первым мужчиной, что разбужу в ней женщину. Конечно, я запутался в сетях собственной глупости. Однако мало кто мог бы себе представить, что любовником Ганории окажется её брат. В комнату вошёл Палмер. Он тихонько прикрыл за собой дверь.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 Его первые слова удивили меня. Как ты узнал, что я здесь, спросил он. После минутной растерянности и моё сознание начало проясняться. Его вопрос раскрыл мне два несомненных связанных между собой факта. Во-первых, Ганория не рассказала Палмеру про эпизод в подвале. Во-вторых, он решил, что я приехал в Кембридж, выследив его. Зная он про эпизод в подвале, наверняка мог хотя бы предположить, что преследую я Ганорию. Разумеется, моя страсть к Ганории была немыслимой и неправдоподобной, но узнав о моей недавней вспышке ярости, Психоаналитик мог бы без труда догадаться о её сексуальной основе. Однако Палмеру не пришла в голову подобная мысль, и он очевидно полагал, что я шёл по его следу и намерен разоблачить. Меня переполняла благодарность к Ганории то, что она ни словом не обмолвилась брату, очень кстати и говорит о многом.